Злобно завывал ветер. Горун, согнувшись в три погибели и опустив до земли длинные руки, трусил чуть впереди. Вдруг он кинулся на землю и принялся лихорадочно разгребать ногтями грязь, словно пытаясь зарыться поглубже. Дернувшись, он замер, и хоббиты почувствовали, как вихрь пронесся над ними, срывая плащи и закручивая пыль. Высоко в небе! скрытый тучами мчался крылатый призрак. Он пролетел стороной и снова унесся на запад. «О, он чешует нас!» Исходя слюной, надрывался горлом. «Хватит! Страшно! Не надо идти к вратам!» Ни за что не желал он подниматься, не слушал никаких уговоров и угроз, вопил и катался по земле. Тогда Фродо выхватил меч и приставил его к горлу горлума. — Вставай, если жизнь дорога! — грозно сказал он. Горлум тут же вскочил и, недобро ворча, поплелся дальше. Долгая, жуткая ночь подходила к концу, но предстояло пройти еще немало. Только на рассвете они приблизились к Мордору. И мрачные горные гряды подковою окружили Мордор. Запады и юга его ограждала цепь покрытых туманом призрачных гор, а на севере чернели голыми вершинами горелые горы. За этой неприступной стеной раскинулось бесплодное плато горгород, с огненной горой, Уставивший в небо. Дымное жерло и наводящий ужас башней тьмы Прибежищем самого черного властелина. Мертвое горько-соленое море Нурнен Смыкало две оконечности подковы, Превращая владение Суурона В неприступную крепость. Каждая седловина между утесами Каждое ущелье было перегорожено мощными стенами, чугунными воротами, на страже которых денно и ночно стояли часовые. Скалы были изрыты ходами, тоннелями, коридорами, ведущими в подземные пещеры. И повсюду затаились, сновали, копились орды орков, вооруженных до зубов, А черные ворота, главный вход во владение Саурона, были накрепко затворены тайным колдовским заклятием, которое знал лишь сам черный властелин. Начинался день. В затянутом пеленой облаков небе проглянул ржавый диск солнца. Хоббиты затаились в тени клыкастого гребня призрачных гор, они видели зубчатую стену, в которой расхаживали свирепые стражи. Вдали черным силуэтом рисовалась верхушка башни тьмы. Вдруг от стен Мордора донесся барабанный грохот, резкие звуки труп, густой вой боевых рогов. Крепость наполнилась шумом и движением. Забегали небольшие группки орков, строем прошли солдаты в сверкающих доспехах. Часовые дождались свежей смены и отправились отдыхать в караульные закутки под стенами. У бойниц матровых башен замерли зоркие стражи. Мордор ощерился поблескивающими на солнце «Остриями копий!» «Вот и притопали!» «Прямиком волку впасть!» Пробурчал Сэмми. «Нас тут как раз и поджидают!» Фродо молча и угрюмо Оглядывал крепостные стены Мордора. «Да...» Медленно проговорил он. «Проникнуть туда почти невозможно. И все же идти надо!» Не надо, не надо! Заверещал горлом. Не бойся смея горл. Осмехнулся Прода. Не волнуйся. Я пойду один, а ты свободен. А прелесть наша прелесть. Он схватит господин и отнимет прелесть, господин, господин. Захныкал он протягивая руки как попрошайка. Отдай ее лучше нам. Не ходи к воротам, но другого пути нет. Пожал плечами Фродо. Есть, есть. Опасливо оглядываясь, проговорил Горлум свистящим шепотом: горл знает темную тропку, тайную тропку. Смегорл сам ее отыскал. Сэм подозрительно смотрел на Горлума. Слишком хорошо помнил он его ночное бормотание. Не собирается ли этот слезняк завести их в ловушку? Но зачем, если можно предать сейчас, то и только крикнуть, и сбегутся толпы орков? Или он боится, что тогда наверняка придется распрощаться с надеждой завладеть вожделенной прелестью? Горлума ведь не вдомек, что Фродо стремится в Мордор, чтобы уничтожить кольцо. А пока горлом ничего не подозревает, он будет предан, как собачонка, которую манят сладкой косточкой. Фродо тем временем внимательно оглядывал окрестности. Перед ними расстилались три наезженные дороги, каждая из которых вела к воротам Мордора. Одна проходила неподалеку от того места, где затаились хоббиты, и тянулась к западу вдоль подножья призрачных гор, постепенно сворачивая к высокому берегу Андуина. Другая устремлялась на восток, пропадая в дымном мареве горелых гор. А третья, пыльная и широкая, круто изгибалась к северу, туда, откуда они пришли. — Но сме, горл! — повернулся к горлу Муфрода. — Какой же из трех дорог ты нас поведешь? — Нет, нет! — замахал руками горлом. — на идти вон туда, сразу в гору. Он указал в сторону клыкастых утесов. — Если обогнуть черную скалу, то сразу... Бедняга вдруг затрясся и злопотал. — Совсем сразу... видишь? — Ну, в то, говори! — подстегнул его Сэмми. От нее не спрячешься, старая крепость древняя, древняя, башни до небес, там негде спрятаться. Но другой дороги нет. Горлум зажмурился и затих. Сами снова затормошил его. Будешь ты говорить, скользкая лягушка? Рявкнул он. Горлум дернулся и широко открыл бесцветные глаза. За крепостью горы становятся ниже, ниже, ниже, и дорога приведет к перевалу. А потом все вниз, вниз, вниз, до самого Горгорода. Только... И он уже в который раз замолчал, быстро испуганно моргая. Фрода хмуро взглянул на Сэмми, не позволяя тормошить горлома, А тот снова заговорил. «Белая стена и башня луны. Башня старая, но не пустая». «Там орки засели?» — спросил Фродо. «Нет, господин, нет. Они хуже, страшнее орков». Залепетал горлом. «Ужасные тени. Не ходи туда, господин». «Я сам решу, куда мне идти!» — резко оборвал его Фродо. «Продолжай!» «Дорога идет под самыми стенами!» — уже почти шептал Горлум. «А за ней следят! Там немые стражи!» — Сэмми вскочил и грозно навис над Горлумом. «Вот куда ты хочешь нас заманить, предатель!» «Нет! я Горлум не предатель!» Шмиагорл не обманывает добреньких хоббиков. Шмиагорл говорит всю-всю правду. Шмиагорл уже ходил той дорогой. Шмиагорл знает. Он тот, кто следит за всеми, думает, что до башни Луны никто не доберется. Он всевидящий, но туда не смотрит. Что-то... «Слишком просто у тебя получается!» — покачал головой Сэмми. «А вдруг посмотрит? Тут-то он нас, голубчиков, исцапает!» «Есть маленькая незаметная тропочка!» — зашептал горлом. «Есть! Она обегает крепость стороной и ведет в горы к длинной-длинной лестнице!» Одна лестница, потом другая еще одна, А после темный ход прямо в горе. И снова тропочка в узком-узком ущелье между скалами. Горлом вжал голову в плечи и уже совсем еле слышно просипел. Кончается тропочка высоко-высоко над черными воротами. Шмя горл, давно-давно... Убегал по ней. Больше ничего из горлому не удалось выжить. Он только повторял одно и то же и тряс уговаривая Фроды не ходить в Мордор. «Прелесть! Прелесть! Прелесть!» Зачарованно бормотал горлом, закрыв глаза и раскачиваясь. «Он отберет прелесть! Отдай ее, смея горлу!» Хоббиты понятия не имели, куда собирается вести Горлум. Будь рядом с ними Арагорн или Гэндальф, они объяснили бы, что зовется это место паучьим ущельем, и слава о нем идет дурная, но и тот и другой сейчас были далеко, в разрушенном Изенгарде. не с кем было посоветоваться Фродо. А что решиться, ринуться ли сейчас же напролом навстречу смертельной опасности? или долго кружить, прятаться, таиться и снова оказаться под пристальным взглядом страшного всевидящего глаза. Он чувствовал себя крохотным, беспомощным существом, которое мечется по чужой враждебной земле, где каждый кустик, любая ложбинка, таит неведомую угрозу. Горлом сжавшись, комок не сводил взгляда с хоббита, В глазах его во всей помадке, сквозила собачья покорность. Сэмми внимательно следил за горлумом, недоверчиво покачивая головой. А Фродо все размышлял. Времени у него было достаточно до наступления сумерек. Все равно сниматься с места нельзя, а солнце только-только перевалило за полдень. Блеклое небо постепенно затягивалось пеленой облаков. Прозрачные размытые тени медленно ползли по земле. Если бы не сливавшиеся с любым пейзажем эльфийские плащи, хоббитов легко можно было заметить издали. Зато горлом старался заползти, забиться в любую щель. Он вертел головой на длинный жильстый шея и вдруг испуганно пискнул, спрятав лицо в ладони. — Призраки, крылатые призраки! — выводил он дрожащими губами. В пустынном небе невесть откуда появились черные птицы. Они приближались, постепенно увеличиваясь и становясь похожими на крылатых драконов одна, другая, третья. Покружив над горами дозором, они вернулись в Мордор. Фродо понял, что враг таится не только на земле, но и в небе, со всех сторон. Им грозит гибель. «Слышите?» — вдруг встрепенулся Сэмми. «Что это внизу?» Внизу под ними в лощине послышался цокот копыт, звон оружия, грубые выкрики. Горлом подполз к краю обрыва и тут же метнулся назад. «Страшный!» «Страшные люди!» — захрипел он. «Идут идут, они черные, В ноздрях золотые кольца, Копья красные, а щиты желтые!» Смиагорл женает они пришли с юга По южной дороге на помощь Сурону. Им открыли черные ворота. Смиагорл боится... Они жилые, щаверепые. Самим вдруг оживился. Слыхал я про таких. В сказках их зовут шоколадины. Они ездят на сказочных зверях, алифантах, таких больших и сильных, что могут вырвать дерево с корнем. Погляди, нет ли с ними алифантов? Алифанты? Удивился Горлом. Нет. «Не вижу и никогда не видел». «Значит, и не было. Алифантов нельзя не заметить. Они во какие!» Сами широко раскинул руки. «Я-то их тоже не видел никогда. Но стишок про олефантов помню с детства». «И он произнес без запинки». Бродит серая гора, кожа толще, чем кора Ноги толстые столбом, нос болтается хвостом Два клыка, как два сука, уши больше лопуха Нос поднимется трубой и трубит, зовет на бой Детский стишок Сэмми рассмешил Фродо Он вдруг вспомнил Хабитанию, друзей и соседей Ховитов Они словно напутствовали его И Фродо решился «Веди нас, Смиагорл, своей тайной тропой!» Горлом опасливо глянул на небо. «Умненькие хобики должны подождать! Смиагорл не любит света. Пусть смелый господин подождет вечера, а пока хобики поспят, отдохнут. Ходить придется долго-долго».